Глава восьмая. Пища богов. Сделав пару широких шагов назад, Паттера-шёлк воззрился на запертую дверь с тем же отвращением, какое испытывал к себе самому и к собственной беспомощности. В конце концов, она ведь как-то открывается, Ведь Талос её каким-то манером открыл. Открытая дверь вывела бы его к лестнице, ведущей наверх, в подпол венчающего утёс святилища. А уж оттуда вполне возможно, быть может, даже нетрудно, открыв рот высеченного в полу образа Сциллы, выбраться наружу и вернуться в Лимну. «Комиссары», — рассуждал Шелк. «И о ком еще поминала та женщина? Да и судьи, и им подобные явно приходят сюда на совещание с Аюнтамьенто. Незадолго до того, как он зарубил азотом, лишил жизни...» Взглянуть правде в глаза оказалось весьма нелегко, сколько бы он, ничуть не греша против истины, не твердил себе, что отнял чужую жизнь лишь ради спасения собственной. Незадолго до того, как пасть от его руки, Талос обмолвился, что, будучи выгнан со службы мускусом, вернулся сюда, к Потта, а под Потта, вне всяких сомнений, подразумевал советника Потта. Таким образом... Человек, вошедший в святилище и там исчезнувший, наверняка комиссар, судья или еще кто-нибудь того же пошиба. И никакой тайны в его исчезновении нет. Вошел, был замечен, предположительно, тем же Талосом, возможно, показал некую Тессеру, рот сциллы у его ног открылся, и после спуска по лестнице пришедшего припроводили в некое место очевидно расположенная где-то неподалеку, поскольку спустя полчаса Талос вернулся на пост. Все это выглядело предельно логично и самым очевидным образом демонстрировало. Канцелярия Аюнтамиента находится где-то рядом. Мысль эта легла на плечи шелка нелегким бременем. Как может он, гражданин и овгур, утаить от законных властей все, что сумел узнать о деятельности журавля? пусть даже ради спасения Монтеона. С тяжелым сердцем он вновь повернулся к двери, запросто отворившейся перед Талосом, но нипочем не желавшей отворяться перед ним. Ни замка, ни ручки, ни какого-либо еще управляющего механизма, сходящиеся лепестками к центру пластины, пригнаны одна к другой так плотно, что плавные изгибы стыков почти не видны. Сколько шелк не орал диковинной двери «Откройся», Сколько не перепробовал прочих подходящих к случаю слов, всё толку. Охрипший, обескураженный, он принялся рубить и колоть дверь мерцающей дизюнкцией клинка азота, пока лепестки не покрылись сеткой оплавленных рубцов, столь частой, что даже некто наподобие Талоса, знающий их секрет, пожалуй, не смог бы заставить их разомкнуться. Всему этому сопутствовал оглушительный грохот. Осыпавшихся со стены потолка камней, Хватило бы, чтоб прикончить шёлка десять раз к ряду. Рукоять азота в скором времени разогрелась настолько, что обожгла ладонь. Однако ж в пластинах запертой двери не появилось ни одного, пусть даже крохотного отверстия. «Что ж, делать нечего», — подумал шёлк. Как не устал он, как не проголодался, как не расшибся, иного выбора не оставалось. Придется идти вдоль туннеля в слабой надежде отыскать другой путь на поверхность. Раздосадованный и готовый в гневе восстать против иносущего, а заодно и всех прочих богов, шелк опустился на голый каменный пол и снял с лодыжки повязку, одолженную журавлем. Журавль, не без злости вспомнил он, рекомендовал бить ею только о гладкие, ровные поверхности, к примеру, о генофлекторий или о ковер. Несомненно, главная цель рекомендации журавля состояла в предохранении мягкой, похожей на замшу поверхности повязки от лишнего износа. Если так, грубый каменный пол тут не годился. А журавлю шелк, как ни взгляни, оставался кое-что должен. Не в последнюю очередь от того, что задумал вытянуть из журавля затребованную кровью сумму, хотя журавль уже не раз обошелся с ним по-дружески. Вздохнув, шелк сбросил ризы сложил их вдвое, расстелил на полу и начал хлестать повязкой по сложенной ткани, пока повязка не разогрелась сильнее рукояти азота. Обмотав ею ногу, шелк с трудом поднялся на ноги. Оделся. В подземной прохладе, на непрекращающемся сквозняке, теплые ризы приятно грели не только тело, но и душу. И решительно двинулся в путь. В том направлении, которое, вернее всего, вело к лимне. Отправившись навстречу неизвестности, он начал считать шаги, дабы хоть приблизительно понимать, далеко ли ушел от входа. Счёт поначалу вел молча, шевеля губами, а на каждой сотне, разгибая очередной палец, сжатый в кулак ладони, но вскоре обнаружил, что считает вслух. Негромкие отзвуки собственного голоса, вкупе с сомнениями, разжал ли он кулак целиком единожды, отмерив 500 шагов или дважды насчитав целую тысячу, действовали успокаивающе. Мало-помалу, казавшийся всюду совершенно одинаковым туннель, кое в чем доменялся, и вскоре перемены сделались столь любопытными, что шелк, спеша изучить их, позабыл о счете. Местами природный песчаник уступал место крыла камню, разделенному швами через каждые 23 шага, подобно мерному кубиту. Кое где ползучие светочи, откликающиеся на звук, окончательно вышли из строя, и тогда приходилось идти вперёд в темноте. В такие моменты шёлк, пусть даже понимая, насколько глупы подобные страхи, никак не мог полностью избавиться от опасений свалиться в яму, либо наткнуться на ещё одного талоса, если не что-нибудь куда более устрашающее, поджидающего впереди. Дважды ему попадались на глаза двери из пластин лепестков, точно такие же, как та, что преградила путь в комнату под светилищем Сциллы, и тоже накрепко запертые. А один раз коридор разделился на два, и он наугад свернул влево. После чего трижды миновал темный, довольно зловещие зевы боковых коридоров, ответвлявшихся вбок от выбранного. Все это время ему неизменно казалось, что туннель ведет вниз, слегка под уклон. Воздух становится прохладнее, а сырость на стенах обильнее. На ходу он, перебирая чётки, молился, а затем принялся увязывать расстояние, пройденное за три полных круга, с подсчётом шагов, и, наконец, пришёл к заключению, что шагов отмахал 10 370, эквивалент пяти полных кругов на чётках, с нечётным десятком. В общей сложности, с первоначальными пятью сотнями, а может и тысячей, получалось... Лодыжка вновь начала изрядно побаливать. Освежив повязку, как в прошлый раз, шелк вновь похромал вдоль туннеля. Теснота и шаг с каждым неверным шагом угнетали все сильнее и сильней. Нередко его охватывало мучительное, практически неодолимое желание повернуть назад. Казалось, позволю Назоту остыть, возьмись за дверь вновь, дверь наверняка не устояла бы, поддалась без труда, и он уж давно вернулся бы в Лимну. Чистик рекомендовал там несколько заведений как же они назывались и как назывались те что попались на глаза в поисках хузгада впрочем нет местные харчевни рекомендовал не чистик, а кучер голомероса одно назвал очень приличным но дорогим и называлось оно ржавый фонарь. в кармане лежит немного немало семь карточек пять осталось от прощания с здриоделью, а еще две, от тех трёх, что пожертвовал ему кровь, на исходе феалицы. Фартовый ужин с чистиком обошёлся последнему в 18 долек. Тогда это казалось несуразно огромной суммой, но в сравнении с семью карточками сущий пустяк. Роскошная трапеза в одной из лучших гостиниц Лимны, удобная постель, обильный завтрак поутру — всего-то карточка, и ещё сдача останется. И как же глупо не повернуть назад, не вернуться туда, откуда до всех этих благ жизни рукой подать. В памяти сами собой, одно за другим, всплыли с полдюжины слов, вполне годящихся для отпирания двери, однако оставшихся неопробованными. «Выпусти, разъединись, расступись раздвинься, исчезни, отверзнись, в конце концов». Однако гораздо хуже оказалось смутное безосновательное ощущение, будто он уже повернул назад и уйдет не на север, к лимне, а снова шагает на юг. И в любую минуту, за любым изгибом, за любым поворотом, увидит убитого Талоса. Талоса, павшего от его рук, но напоследок словно бы отправившего его в могилу. Талос мертв, а сам шелк погребен глубоко под землей. Еще немного, и он встретится с Дриаделью, со старым патерой-щукой, и собственной матерью в соответствующих стадиях разложения. Уляжется рядом с ними на полу коридора, за выбором места дела не станет, ведь разница то никакой. И они расскажут ему о многом. Обо всём, что надлежит знать существу среди мёртвых. Совсем как патера Щука в день первого появления на Солнечной рассказывал об окрестных лавках, о жителях квартала, о необходимости покупать рубашки и репу у немногих торговцев, хоть с какой-нибудь регулярностью посещающих жертвоприношения, об известных лгунах и мошенниках, коих следует остерегаться. Раз откуда-то издали донеслось хихиканье, безумный смех без единой нотки веселья, добродушия, да и вообще хоть чего-либо человеческого, смех демона, пожирающего в непроглядной тьме собственную плоть. Казалось, так усталый, мучимый страхами, шел он вперед добрую половину дня, если не больше, и вот под ногами захлюпало. Судя по мутным отражениям неярких светочей, ползавших по потолку, считать пустяковыми масштабы потопа не стоило. Вода заливала пол коридора, насколько хватало глаз. В нерешительности остановившись у кромки чистого неподвижного водоема, шелк вынужден был признать, что еще через Лигу-другую Туннель, которым он шел столь долгое время, вполне может оказаться затопленным доверху. Опустившись на колени, глотнув воды, он обнаружил, что здорово измучен жаждой. Против попытки встать, правая лодыжка запротестовала так горячо, что шелк вместо этого сел, не в силах более скрывать от себя самого, насколько устал. «Похоже, надо бы отдохнуть часок прямо здесь». Наверху, вне всяких сомнений, уже стемнело. А Паттера-Росомаха, которому наверняка не терпится взяться за шпионаж всерьез, надо думать, давно уж гадает, куда он мог пропасть. Майтера-Мрамор, видимо, тоже в недоумении. А вот Чистик с Синелью, скорее всего, отправились в город, оставив для него весточку на остановке Галамиросов. Разувшись, шелк с невероятным, неожиданным наслаждением растер ступни и, наконец-то, улегся отдыхать. Грубый, шероховатый, не суливший ни малейших удобств пол коридора от чего то показался ему удобнее любой постели. Очевидно, он поступил весьма мудро, воспользовавшись сей возможностью вздремнуть на заднем сиденье пневмоглиссора крови. Благодаря бодрости, приданной кратким отдыхом, он уж точно не упустит ни единого преимущества, ни единой выгоды, обусловленные их причудливыми отношениями. «Чересчур быстро гнать не могу», — предупредил пилот. «В ту сторону ни-ни». Однако вскоре, в то время как скоростной глиссер несется навстречу жидким текучим далям, мать подойдет поцеловать его перед сном, а ему так нравится встречать ее бодрствующим, отчетливо отвечать «И тебе доброй ночи, мама», перед тем, как она уйдет. До ее появления он не уснет. Не уснет. Изрядно хмельная, Синель, пошатываясь, вывалилась из дверей на всех парусах. Заметила Чистика и замахала ему рукой. «Эй ты! Ты, малый! Я от тебя вроде знаю!» Стоило Чистику улыбнуться и помахать ей в ответ, Синель пересекла улицу и подхватила его под локоть. «Ты же у Орхидеи бывал!» «Точно бывал. Много раз. И по имени я тебя помню. Наверняка. Как оно там... Сейчас, сейчас, само вспомнится. слышь ты, часом, на меня не в претензии, а?» Подыгрывать в подобных случаях Чистик выучился с малолетства. «Не, что ты, какие претензии? Фортова сработала. Бокальчик тебе поставить?» Предложил он ткнув большим пальцем за спину, в сторону на всех парусах. «Бьюсь об заклад, вон там найдется уютный тихий уголок». «О, малый, правда?» Повиснув на его руке, Синель двинулась следом, прижалась бедром к его бедру. «Как тебя звать? Меня я Синелью. Я же тебя знать должна, вроде бы. Только, вишь, голова совсем не соображает. А мы ведь на озере, да?» Оглядевшись, Синель звучно высморкалась при помощи пальцев. «Воды уйма. Я в конце одной из этих вот улиц видела. Только, знаешь, друг, мне ж надо до ужина к Орхидее вернуться. А там и в большой зал пора. Не свезет она чего доброго, не у меня за порог вышибить». Чистик искоса взглянул ей в глаза. «Вот слово «лилия» дойке». Спросил он, переступая порог на всех парусах. «Ты ничего не помнишь?» Синель, уныло кивнув, плюхнулась за ближайший столик. Огненные кудряшки ее тряслись мелкой дрожью. «Ага. Ей колотит ишь как. Совсем развезло. У тебя нюхнуть нет?» Чистик отрицательно покачал головой. «Всего понюшка и целая ночь задаром, а?» «Да дал бы, если б была, но нет уже», — ответил Чистик. К их столику, сдвинув брови, подошла буфетчица. «Веди-ка ее еще куда-нибудь». «Красный ярлык и воды», — распорядилась Синель. «И не смешивать». Буфетчица выразительно покачала головой. «Я и так налила тебе больше, чем следовало». «А я все деньги тебе отдала». Чистик выложил на стол карточку открой ко мне счет, дорогуша. Зовут меня Чистиком». Хмурая гримаса исчезла с лица буфетчицы, словно по волшебству. слушай сударь». «Мне принеси пиво, лучшего. Ей ничего». Синель протестующе подняла брови. «Где я тебе обещал бокальчик? На улице. Так? А сейчас мы на улице? Нет?» Махнув рукой, Чистик отослал буфетчицу. «Вот как тебя звать!» торжествующе воскликнула Синель. «Чистик!» «Говорила же, вспомню!» Чистик склонился к ней. «Патера где?» Синель утерла запястьем нос. «Патера Шолк, ты уехала сюда с ним. Куда его подевала?» «А, да, да, помню такого. Он заходил к Орхидее, когда... когда чистик мне нюхнуть надо страсть как надо деньги у тебя есть ну пожалуйста а потерпишь минутку может и угощу мне еще пиво не принесли а пока слушай меня внимательно ты здесь сидела какое то время локала красный ярлык верно сенель кивнула мне стало так чистик до боли стиснул ее ладонь брось нажалась давить «До этого ты где была?» Синель тихонько икнула. «Я все расскажу, всю правду, только толку в ней никакого, бред один. Если расскажу, понюшку мне раздобудешь?» Чистик сощурился. «Говори живей. Послушаю, тогда и посмотрим». Буфетчица поставила перед ним запотевший бокал темного пива. «Лучшее, самое холодное. Еще чего-нибудь, сударь?» Чистик в нетерпении мотнул головой. «Поднялась я, лохмать его жуть, как поздно!» заговорила Синель. «Потому что с вечера гостей было валом, понимаешь? Просто на редкость. Только ты у Хорес не пришел. Вот видишь, теперь я тебя точно вспомнила. Жаль, тебя вчера не было». «Знаю!» зарычал Чистик, вновь больно стиснув ее ладонь. «Сам знаю, что вчера туда не заходил. Дело говори!» «А еще надо было одеться, потому как нынче же похороны. Орхидея велела всем быть. Вдобавок я и тому долговязому Авгуру обещала прийти». Запнувшись, Синель снова икнула. «Как его звать, Ухарес?» «Шелк», — напомнил Чистик. «Ага, верно». «Шок. Достала я из сундука лучшее чёрное платье. Вот это, видишь? Оделась, в порядок себя привела. Из нашей хуй мы вместе идти собирались. Только меня не дождались, ушли уже. Пришлось их одной догонять. Можно мне чуточку ухорез? Всего глоточек, а? Пожалуйста». «Ладно уж». Чистик придвинул к ней через стол запотевший бокал, и Синель, отхлебнув пиво, утерла губы запястьем. «Вообще-то одно с другим лучше бы не мешать, а? Я осторожно». Хмыкнув, Чистик забрал у нее бокал. «Так, ты отправилась на пухороны Дриадели. Дальше что?» «Да, точно. Только прежде нюхнула как следует. Все, что оставалось, раз и нету. «А как бы сейчас пригодилось!» Чистик глотнул пиво. «Ну, значит, пришла я в тот Монтейон, а Орхидея с остальными уже там. Уже начали, но я нашла себе место, села. А потом... А потом...» «Что потом?» — поторопил ее Чистик. «Поднимаюсь, гляжу, все уже разошлись. А я только в окно смотрела, понимаешь?» «Смотрю, а там просто окно, и вокруг ни души, кроме парочки тех старых дамочек, а больше никого, никого, ничего». Всхлипнув, Синель неудержимо расплакалась. Широкие плоские скулы ее заблестели от горячих слёз. Чистик, пошарив в кармане, сунул ей не слишком чистый носовой платок. «Спасибо», — пробормотала Синель, утирая глаза. Я так перепугалась и до сих пор боюсь. Ты, небось, думаешь, будто тебя боюсь, но знаешь, как здорово, когда рядом хоть кто-то есть, когда выговориться можно. Хотя откуда тебе знать?» Чистик озадаченно почесал в затылке. «Так вот, вышла я наружу, понимаешь? Гляжу, вокруг вовсе не город, ни солнечная улица и ни одна из других а те края, куда я маленькой бегала за жирухой, и нет со мной никого. Нашла то заведение с зонтиками, а под зонтиками столики. Выпила то ли три, то ли четыре порции, и тут прилетает эта громадная черная птица, прыгает вокруг, тараторит что-то, почти как человек. Я в нее стопочкой швырнула, и меня выставили». Чистик поднялся на ноги. «Ты в птицу с топкой попала?» «Э, лохмать твою нет, конечно!» «Идем, показывай, где тут это заведение с зонтиками!» Путь к Кеновии преграждал крутой склон, поросший кустарником. Карабкаясь вниз, шелк рассарапал лицо и ладони, изорвал одежду о шипы и острые обломки ветвей, и, наконец, переступил порог. Майтера Мята, изрядно хворая, лежала в постели. И Шёлк ненадолго обрадовался этому, совсем позабыв, что из мужчин в киновию вправе войти только Авгур, и лишь за тем, чтобы даровать одной из её обитательниц прощения богов. Снова и снова бормотал он их имена, в уверенности, что и на сей раз о ком-то да позабыл, пока в киновию следом за ним, не явился невысокий, пухлый околов, вроде бы соученик, однако по схоле Шёлк его не запомнил, с известием всем им где нужно нанести визит прилату живущему на той же улице и также всерьез расхворавшемуся Матера мята немедля поднялась с постели и объявила что тоже пойдет к прилату однако под ее розовым пеньюаром не оказалось совсем никакой одежды лишь металл тела глинцевито поблескивавший сквозь тонкую ткань кроме того Пеньюар насквозь пропитался приторным ароматом масла и синей стеклянной лампадки, и шелк велел Сибилле одеться, как подобает, прежде чем куда-либо идти. На этом они с невысоким пухлым околуфом покинули Кеновию. Снаружи лил дождь, обильный, холодный ливень, под которым шелк тут же промерз до костей. На улице ждал паланкин с шестеркой носильщиков, и оба они заспорили гадая, кому он может принадлежать, хотя шелк был уверен, что хозяйка его — Майтера Мрамор. Насильщики оказались сплошь стариками, один слепцом. Ветхий, выцветший весь в прорехах полок, промок под дождем насквозь. Постыдившись требовать от стариков нести их, шелк с околуфом двинулись вдоль улицы к огромной белой постройке без стен, под крышей из тонких белых пластин, поставленных на ребро в ладони одна от другой. Великое множество белой мебели внутри едва оставляло место, чтобы войти. Выбрав себе по креслу, шел к соколуфам уселись ждать. Вышедший к ним прилад оказался Мукор, безумной дочерью крови. Сидя с ней под дождем, неудержимо дрожа, они начали обсуждать дела с холы. Мукор завела разговор о некоем затруднении, коего не могла разрешить сама, а обвиняла в нём шёлка. Промёрзший, окоченевший, шёлк сел, скрестил руки, сунув озябшие пальцы под мышки. «Впереди будет суша», — заверила его мукур. «Встретимся там, где спят био». Прозрачная, словно вода, она сидела поверх водной глади, скрестив под собою ноги. Шолк раскрыл было рот, чтобы попросить её вывести его из подземелий. Однако при первых же звуках его голоса мука расчезла вместе с остатками сна, оставив на воде лишь отблизки ряби зеленоватой, словно болотная слизь. Если неподвижная чистая вода и отступила, пока он спал, перемены шёлк не заметил. Сняв чулки, он связал шнурками ботинки, повесил их на шею, повязку запихал в карман рис, Полырис затянул узлом вокруг пояса, а штанины брюк закатал до отказа вверх, уверяя себя самого, что ходьба в миг поможет согреться, что, войдя в воду и продолжив путь, он непременно взбодрится. Вода, как он и опасался, оказалась жутко холодной, но не глубокой. Казалось бы, сам холод леденящий кожу влаги должен поумерить боль в сломанной лодыжке, но всякий раз стоило наступить на поврежденную ногу, Кость отзывалась болью, будто пронзённая тонкой стальной иглой. Негромкий плеск на каждом шагу пробуждал к жизни новые и новые светочи, освещавшие коридор далеко впереди. Но, увы, весь он, куда не достигал свет, был затоплен. Повредит ли вода повязке, шёлк точно не знал. Но на самом деле не слишком-то в это верил. Люди, которым хватило смекалки смастерить такое устройство, наверняка сумели защитить его от случайного намокания. Однако повязка принадлежала не ему, а журавлю, и шелк, пусть даже готовясь ради спасения Монтеона, обобрать журавля до нитки, не желал рисковать исправностью его повязки только за тем, чтобы уберечься от пустяковой боли. Пройдя какое-то расстояние, он вдруг сообразил, что вполне может немного согреться, освежив повязку и снова спрятав ее в карман и для пробы несколько раз хлестнул ею по стене коридора. Результат оказался в высшей степени удовлетворительным. Слегка воспрянувший духом, шелк с тоской вспомнил одолженную кровью трость, украшенную головой львица. Оставшись при нем, она неплохо помогла бы разгрузить поврежденную лодыжку. Полдня, ну, может, чуточку больше тому назад, он был готов выбросить ее в озеро объявив акт презрения жертвоприношением Сцилли. Но Орев испугался его порыва и оказался прав. Богиня, дав трости бой, одержала победу над нею, а следовательно над сестрой, сфингой, стоило только внести трость под купол ее святилища. Очередной шаг распугал стаю фосфорически мерцающих водяных червей, в страхе бросившихся в рассыпную, сверкнув под водой бледными серебристо-желтыми искорками. Вода здесь сделалась глубже, серые крылокаменные стены потемнели от сырости. С другой стороны, павший от его рук Талос также заявил, что служит Сцилле, но сия похвальба весьма вероятно означала всего лишь службу Верону, священному граду Сцилла, каковому, кстати, заметить, служил и сам шелк, надеявшийся положить конец махинациям журавля. По здравом же рассуждении, Талос, несомненно, состоял на службе у аюнтамиента. В конце концов, святилище воздвиг никто иной, как советник-лемур. А следовательно, в помещении под ним комиссаров и судей почти наверняка принимали советники. При том, что время от времени они непременно наведывались и в Хузгада. невместный в настоящий Веронский. Не так давно Шелк сам видел портрет советника Лори, обращавшегося к толпе горожан, с балкона Веронского хузгада. Вдобавок и Талос сказал, что ему пришлось вернуться к Потта. Остановившись, шелк поджал поврежденную ногу и, с некоторым трудом удерживая равновесие на здоровой, снова хлестнул повязкой о стену коридора. Однако ж, если Талос служил аюнтамиента и, таким образом, с некоторой вполне позволительной натяжкой сцилле, что он делал на вилле крови? По словам Мукор, Талос не только стерег территорию виллы за плато, но и мог быть подкуплен. На этот раз шелк обернул разогревшейся повязкой грудь под рубашкой и обнаружил, что повязка не сдавливает рёбер настолько, чтобы затруднить дыхание. Но тут... Поначалу ему показалось, что вспышки боли в лодыжке каким-то неведомым образом отдаются в ушах. Однако вскоре рёв набрал силу, далеко-далеко впереди, в темноте коридора, забрежжила искорка света. Рассудив, что бежать, даже будь он способен бежать, некуда, а спрятаться негде, шелк как можно плотнее прижался спиной к стене и стиснул в ладони азот-гиацинт. Светлая точка обернулась слепящим огнем. Машина мчалась прямо к шелку, склонив вниз голову, словно разъяренный пес. С ревом пронесшись мимо, Она с ног до головы обдала шелка ледяными брызгами и исчезла в той стороне, откуда он пришел. Шелк с громким плеском поспешил вперед. Вода поднималась все выше и выше. По счастью, тот самый миг, как из-за спины снова донесся рев и лязг металла, на глаза ему попался боковой коридор, довольно круто уходящий вверх. Еще сотня широких, на редкость болезненных шагов, и вода осталась позади. Однако шелк осмелился сесть, перевязать ногу, надеть чулки и обуться, не раньше, чем уставленный им коридор полностью скрылся из виду. Услышав за спиной шум, очевидно орев той же самой машины, вновь мчавшейся тем же коридором, он в страхе замер, прислушался, не сомневаясь, что машина непременно свернет за ним следом. Однако машина промчалась мимо, и вскоре шум стих вдалеке. Похоже, удача повернулась к нему лицом. Или, скорее, кто-то из милосердных богов, быть может, Сцилла, простившая ей трость сестры, принесенную в ее святилище, и предложение принести ей жертву, забросив трость в озеро, решил явить ему благосклонность. Ведущий кверху коридор не может тянуться чересчур далеко. Под таким углом он наверняка вскоре достигнет поверхности, причем, вне всяких сомнений, где-либо неподалеку от Лимны если не в самой деревушке. Мало этого, пролегает он выше уровня воды и, скорее всего, ниже уже не опустится. Сунув азот за брючный пояс, шелк раскатал засученные штанины и развязал полый рис. Шагов он более не считал, но, пройдя еще немного, учуял яственный, щекочущий ноздри запах дровяного дыма. Нет, разумеется, к жертвоприношению К благоуханию горящего кедра, пополам с едкой вонью паленой шерсти, жира и мяса, этот запах не имел, не мог иметь никакого касательства. Однако… Шелк вновь потянул носом воздух. Да, сходство просто-таки сверхъестественное. Настолько, что… Неужели здесь, в этих древних туннелях, вправду вершатся обряды жертвоприношения? Подойдя ближе к очередному светочу, Он разглядел в неярком зеленоватом сиянии следы на полу коридора. Отпечатки подошв человека, обутого так же, как он, оставленные в тонком слое невесомых, сметенных в сторону легким касанием руки отложений. Откуда они могли взяться? Не ходит ли он по кругу? Шелк покачал головой. Коридор этот с самого начала круто поднимался вверх, а приглядевшись к следам, И, сравнив их с собственными, он сразу же понял, что отпечатки ног оставлены кем-то другим. И шаг много короче, и никакой хромоты, и ботинки заметно меньше, и каблуки не так сильно стоптаны с наружного края, как у него. Светоч, под которым он изучал следы, оказался последним. Дальше, за пределами освещенного круга, в коридоре царила непроглядная тьма. Чем бы осветить путь? задумавшись Шёлк обыскал все карманы по очереди. Но ничего подходящего не нашёл. При нём имелся только азот-гиоцинт, её же игла-стрел, семь карточек с россыпью долек, которые он так и не удосужился сосчитать, щётки, старый верный пенал с несколькими перьями, крохотные скляницы чернил и двумя сложенными листами бумаги внутри, очки, связка ключей, а также подарок матери, напёрстный гомодион на серебряной шейной цепочке. В носу засвербело так, что шелк, не сдержавшись, чихнул. Вонь дыма усиливалась. Ноги начали на каждом шагу вязнуть в каком-то мягком, сухом порошке. И мало этого, впереди, в каких-то нескольких шагах, показался тускло-красный огонек. Точь в точь, как те, что прискорбно-редко встречали его поутру в топке кухонной плиты. Уголь. Вне всяких сомнений, тлеющий уголь. Подойдя ближе, шелк опустился на колени, немедля погрузившееся в нечто мягкое, неразличимое в темноте, легонько подул и понял, что ничуть не ошибся. Свернув в жгут бумажный лист из пенала, он поднес кончик к разогревшемуся угольку и... пепел. Пепел повсюду. Осветив коридор, шелк обнаружил, что стоит на нижнем склоне громадные серые осыпи, с одной стороны перегородивший проход целиком, а с другой, поднимавшийся так высоко, что ему пришлось нагнуться, дабы не разбить макушку о каменный свод. Спеша миновать узкий проем, как сделал его предшественник, оставивший в пепле следы, пока чахлый желтый огонек на кончике бумажного жгута не угас, шелк устремился вперед. Путь оказался нелегким, здесь ноги вязли в пепле почти по колено, а от тончайшей пыли, взвившейся в воздух из-под подошв, отчаянно запершило в горле. Шелк вновь чихнул, и на сей раз спереди, будто в ответ на его чих, донесся странный басовитый скрежет, куда громче, ниже, чем скрип сломанного механизма громадных часов, но в чем-то очень, очень ему сродни. Между тем, бумажный жгут догорел почти до самых пальцев. Перехватив бумагу поудобнее, шелк раздул огонек и тут же бросил жгут под ноги. Вот цветы пламени отразились в двух парах глаз. Прикрикнув на неведомых тварей, словно на крыс в обители, шелк выхватил из-за пояса азот и махнул смертоносным клинком в направлении глаз. Наградой ему послужил пронзительный, страдальческий визг. Визгу немедленно вторил грохот пулевого ружья и негромкий шорох хлавины пепла, засыпавшего шелка по пояс. Ружье вновь подало голос. Гулкому грохоту выстрела сопутствовал отчаянный, почти человеческий крик. В мощном слепящем луче, пронзившем насквозь клубы пепла, шелк успел разглядеть существо, наполовину пса, наполовину демона, промчавшееся мимо, подняв в воздух новые тучи пыли. «Помогите! На помощь!» Едва отдышавшись, закричал он. Спустя пару минут к нему подошли двое солдат, могучих хемов, превосходивших его ростом на целых две головы. Приблизившись вплотную, солдаты бесцеремонно выдернули шелка из кучи пепла. «Ты арестован!» — объявил первый, осветив лицо шелка. Луч света испускал не фонарь, ни свеча и не любое другое из знакомых переносных осветительных приспособлений. И шелк, от любопытства забывший о страхе, уставился на диковинное устройство во все глаза. «Кто такой?» — резко спросил второй. «Паттера шелк из Монтейона на Солнечной улице». Безуспешно пытаясь отряхнуть одежду от пепла, шелк вновь неудержимо чихнул. «Как ты сюда попал, Паттера? Через спускной жёлоб? Руки держи на виду, обе!» Шелк так и сделал, раскрыв ладони, дабы показать наглядно, что руки его пусты. «Здесь запретная зона, зона военного назначения. Что ты здесь делаешь, Паттера?» Я заплутал, надеялся сообщить кому-нибудь из-за юнтамиента о шпионе, засланном в Верон из некоего чужого города. Но заблудился в этих коридорах. Затем, не находя слов, Шелк ненадолго умолк. Затем все это. «Тебя вызывали?» — осведомился первый солдат. «Оружие есть?» — подхватил второй. «Нет, меня никто не вызывал». «Да, в кармане брюк у меня и глострел, совсем маленький». Глуповато улыбнувшись, уточнил шелк. «Ты собирался стрелять из него по нам?» В вопросе первого солдата чувствовалось удивление, граничащее с насмешкой. «Нет, я опасался шпиона, о котором упомянул. По-моему, у него могут иметься сообщники». «Вы не глострел, Паттера», — велел первый солдат. «Любопытно взглянуть». Шелк нехотя предъявил обоим иглострел. Солдат направил луч света на себя, на собственную стальную грудь в пятнах камуфляжа. «Стреляй в меня!» «Я лояльный, добропорядочный гражданин», — возразил шелк. «Стрелять по нашим солдатам мне и в голову бы не пришло». Солдат ткнул в лицо шелка зияющим дулом пулевого ружья. «Видишь?» Стреляет пулями из обедненного урана, длиной в мой большой палец, и примерно той же толщины. Не выстрелишь, я выстрелю в тебя, и моя пуля разнесет твою голову в дребезги, как банку пороха. Стреляй!» Шелк выстрелил. В туннеле хлопок иглострела показался необычайно громким. На широченной груди солдата образовалась блестящая царапина. «Еще!» «А смысл-то каков?» проворчал шелк, опуская иглострел в карман. «Я просто дал тебе еще один шанс!» объяснил первый солдат, передавая источник света второму. «Ладно, своей очередью ты не воспользовался. Дай оружие мне». «Чтобы ты из него в меня выстрелил? Я ведь погибну». «А может и нет. Давай сюда иглострел, поглядим». Шелк отрицательно замотал головой. «Я по твоим словам арестован? Если так, ты обязан вызвать ко мне адвоката, буди я изъявлю желание такового нанять. Так вот, изъявляю. Зовут его Лисом. Он держит приемную на прибрежной улице. В Лимне. То есть, наверняка, неподалеку отсюда». Второй солдат хохотнул. Жутковато, нечеловечески. Будто кто-то провел стальной линейкой по зубьям пилы. «Оставь его, капрал. Я сержант песок патера «Кто этот шпион, о котором ты говорил?» «Об этом я предпочту умолчать, пока тот же вопрос не задаст один из членов аюн Песок поднял ствол пулевого ружья, направив дуло шелку в живот. «Био вроде тебя, патера гибнут здесь, внизу, что не день. Забредают в туннеле, а назад большей частью не возвращаются. Подожди минутку, и сам одного такого увидишь, ну, если доживешь. Гибнут» а потом их сжирают, не оставляя даже костей. Клочья одежды, может, и уцелеют, но это уж как повезет. Можешь не сомневаться, врать мне не резон, так что поверь, целее будешь». «Я верю, верю». Шелк провел ладонями вдоль бедер, стараясь стряхнуть с одежды побольше пепла. «Постоянные приказы и инструкции велят нам уничтожать любого, кто угрожает Верону». «Зная насчет шпиона, но не сообщая о нем нам, ты сам выходишь не лучше шпиона. Тоже угрожаешь Верону. Понимаешь, к чему я веду?» Шелк неохотно кивнул. «Капрал-молот тебя разыгрывал. Стрелять он не собирался, разве что задал бы тебе легкую трепку. А я не шучу». Заверил его песок и звучно щелкнул предохранителем. «Назови шпиона». Заставить себя раскрыть рот оказалось задачей отнюдь не из легких. Еще одна нравственная капитуляция в бесконечной череде ей подобных. «Имя его Журавль, доктор Журавль». «Может, он тоже слышал?» — предположил Молот. «Вряд ли. Когда ты спустился сюда, патера назови время, хотя бы примерно». Выходит, доктора журавля вскоре возьмут под арест, а в итоге расстреляют, либо отправят в ямы. Едва подумав об этом, шелк вспомнил, как журавль, подмигнув ему, ткнул пальцем вверх, со словами «Похоже, кому-то там, наверху, ты пришелся по сердцу. Надо думать, некой весьма увлекшейся тобою богини». Благодаря чему он, шелк, ведь переданный ему журавлем предмет был прислан от гиацинт и сумел догадаться, что это ее азот. «Если не уверен патера то хоть догадку выскажи», — посоветовал песок. «Сегодня мольпица, час уже довольно поздний. Во сколько ты оказался здесь?» «По-моему, незадолго до полудня. Быть может, часов в одиннадцать. Из Верона я прибыл первым голомеросом. Затем, по крайней мере, час провел в лимне» и лишь после двинулся паломничьим путем к святилищу Сциллы. «А стеклом ты там наверху воспользовался?» — спросил молот. «Нет. Разве там есть стекло? Если и есть, я его не заметил». «Под табличкой с пояснениями, кем выстроено святилище, поднимаешь ее, и вот оно стекло». «Он ведь к чему клонит, патера вмешался песок. Под вечер, перед тем, как мы заступили в наряд, по стеклу штаб дивизии передали кое-какие новости. Похоже, советник Лемур сам лично поймал шпиона, доктора по имени Журавль. Ну и ну, это же замечательно. Песок склонил голову на бок. Что замечательно, что ты тащился сюда вниз зря? Нет, нет, дело совсем в другом. Улыбнувшись впервые с тех пор, как от него улетел Орев, пояснил шелк. «Выходит, что я ни в чем не виноват, понимаешь? Я ведь чувствовал за собой долг сообщить обо всем, что мне стало известно, кому-то наделенному властью, тому, кто может что-либо предпринять, и понимал, что в результате журавль пострадает. Вероятнее всего, погибнет». «Он же всего-навсего биопаттера!» Едва ли не искренне утешил его песок. «Вы, био, монтируетесь друг у друга в утробе поэтому вас миллионы. Одним больше, одним меньше. Разницы никакой». С этим он двинулся наверх. Ноги его на каждом шагу глубоко вязли в пепле, но шел он уверенно, твердо. «Тащи его с нами, капрал!» Молот подтолкнул шелка стволом ружья. «Пошли!» Менее чем в чейне от места, где солдаты обнаружили шелка, Среди россыпей пепла, не в силах подняться, однако злобно рыча, лежала еще одна собакоподобная тварь. «Кто это?» — удивился шелк. «Бог! Один из тех, что жрут вас, био, здесь под землей!» Шелк, не сводя глаз с издыхающего зверя у ног, укоризненно покачал головой. «Богохульствующий вредит лишь себе самому, сын мой!» «Идем, Патера, идем!» Вот ты, Авгур, приносишь богам жертвы каждую неделю, так? И даже чаще, если имею к тому возможность. Ноги с каждым шагом вязли в пепле сильнее и сильнее. Ага, ну а остатки? С ними у вас что делают? Шолк оглянулся на идущего следом солдата. Если жертва съедобна, а чаще всего так и есть, раздаем ее мясо пришедшим на церемонию. «Неужели ты, сын мой, ни разу в жизни не посещал жертвоприношений?» от «Отчего ж посещал? Гоняли нас как-то?» Перехватив пулевое ружье в левую руку, молот подал правую шелку. «Держись, Паттера! А как насчет остального? Куда деваются шкуры, головы и так далее? И жертвы, которые не годятся вам в пищу?» «Все это сгорает на алтарном огне», — объяснил шелк то есть к богам отправляется, так? Да, символически. Молот, походя, поддел ногой труп еще одного собакоподобного зверя, валявшийся поверх россыпи пепла. Ваши костерки для этого не годятся, Паттера. Либо маловаты, либо горят не так жарко, чтоб без остатка сжечь кости крупной скотины. Бывает, в них даже мясо сгорает не до конца. И все это вместе с пеплом сваливают сюда. «Строя Монтейон, его стараются разместить над одним из этих вот древних подземелий, чтобы было куда девать пепел. В Лимне тоже есть Монтейон, понимаешь? Сейчас мы как раз под ним. но ну, а вокруг города таких мест куда больше. И богов куда больше». Шелк нервно дернул кадыком. «Понимаю». «Помнишь тех, которых мы распугали? Как только уйдем, в миг вернутся». «Еще услышим, как они тут хохочут и грызутся за лакомые куски!» «Живее, капрал, живее!» — крикнул песок, успевший изрядно опередить обоих. Шелк, и без того шагавший как можно скорее, попробовал ускорить шаг. Однако молот негромко пробормотал. «Не обращай внимания, он целыми днями так, иначе шлычек не заработать». Подойдя к песку почти вплотную, Шелк обнаружил, что бесформенный серый тюк у его ног — человеческое тело. «Сгляни, патера велел песок, указав под ноги дулом ружья. «Может, знакомый?» Послушно припав возле трупа на колено, шелк поднял одну из истерзанных рук, попробовал смахнуть пепел с лица погибшего. Однако под пеплом не оказалось ничего, кроме ошметков мяса да осколков кости. обглодано «Обглодана подчистую!» — воскликнул он. «С богов станется. Один укус — и все. Проще, чем мне лицевую панель снять или тебе надкусить эту штуку. Как вы их называете?» Шелк поднялся на ноги, потирая ладони в отчаянных попытках оттереть их дочисто. «Боюсь, я не понимаю, о чем ты». «Такие круглые, красные, из деревьев. А, вспомнил, яблоки». «Ты благословлять его или, как там положено, не собираешься?» «Ты о прощении паса?» «Прощение паса может быть даровано лишь до наступления смерти. Согласно букве канона, до гибели последних клеток тела. Убит он вами?» Песок отрицательно покачал головой. «Не стану врать патера Если б мы его засекли, крикнули «Стой!», а он пустился бежать, пристрелили бы без разговоров». Но мы его не заметили. При нем был фонарь. Вон там где-то валяется. И иглострел. Иглострел я прибрал. Наверное, поэтому он считал, что бояться ему нечего. Однако боги, должно быть, ошивались тут, как всегда. Вдобавок, здесь чаще всего темно. Пепел светочи залепляет. Может, фонарь его сквозняком задуло. А может, боги проголодались сильнее обычного. Бросились на него и смяли. «Угу». Промычал в знак согласия молот. «Не место тут для биопаттера, верно, сержант говорит». «Но его нужно хотя бы похоронить», — рассудил шелк. «Если позволите, я все сделаю сам». «Если ты собираешься хоронить его в пепле, боги раскопают, как только мы уйдем», — заметил песок. «Тогда возьмите его с собой, унесите отсюда. Я слышал, вы, солдаты, гораздо сильнее нас. «Я мог бы и на тебя его погрузить», — проворчал песок. «Но ни того, ни другого делать не стану». Отвернувшись, он зашагал вперед, а молот двинулся за ним следом. «Идем, Паттера!» Оглянувшись, окликнул он шелка. «Ты ей уже ничем не поможешь. Мы тоже». Испугавшись, как бы его ни бросили под землей, шелк, припадая на поврежденную ногу, поспешил за солдатами. «Разве ты не говорил, что это мужчина?» «Сержант, может, и говорил, а я обыскивал ее карманы, и, по-моему, это женщина в мужской одежде». Очевидно, это она и шла паломничьим путем впереди, опережая меня примерно на полчаса. Словно бы размышляя вслух, заговорил шелк. «Я по дороге остановился, вздремнул. Сколько проспал, сказать не могу. А она, видимо, шла без остановок» молод запрокинул голову, изображая усмешку. «Я, говорят, в последний раз продремал 74 года. Придем в штаб дивизии, могу показать пару сотен резервистов, вообще ни разу не просыпавшихся. И кое-кого из ваших из тоже». «Да, будь добр, сын мой, покажи», — попросил шелк, вспомнив, что слышал во сне от мукор. «Очень хотелось бы поглядеть». «Тогда поторапливайся». «Возможно, майор еще решит посадить тебя под замок. Там посмотрим». Шелк согласно кивнул, однако на миг задержался, чтобы оглянуться назад. Безымянный труп вновь превратился в бесформенный тюк. Все его отличительные черты, даже черты бренных останков человеческого существа, скрылись во мраке, устремившимся обратно куда быстрее уродливых тварей, которых солдаты называли богами. Подумать только, если даже смерть Паттера-Щуки, умершего наедине с самим собой в соседней спальне, мирно, от старости, без звука, без сопротивления, прекратив дышать, казалась невообразимо ужасной, насколько ужаснее, насколько страшней умереть в этих подземных лабиринтах, в царстве тлена и тьмы, всех червоточинах, пронизывающих насквозь тело круговорота».